Глава 29. Система Латан. Донатон — глава управления внешнеэкономических связей расы рактанов. «Донатон, вам прислали записку от императора», — сообщил Криштан, войдя в мой кабинет. «Давай сюда». Я протянул руку и взял с подноса прозрачный ледяной шар, наполненный светло-голубой водой. Осторожно жал его в ладони и зажмурился. От тепла тела лёд мгновенно стал таять, превращаясь в воду. Когда тонкая ледяная оболочка хрустнула, и открыл глаза. Маленькие капельки выстраивались в буквы, которые затем соединялись в слова. На столешнице моего стола появилась надпись из воды из которой стало понятно, что правитель немедленно желает видеть меня в своей резиденции. Смахнув со стола капли рукой, я поднялся и посмотрел на своего подчиненного. — Меня вызывает император. Думаю, сегодня в управление уже не вернусь. В случае непредвиденной ситуации сразу свяжись со мной. — Конечно, — ответил Криштан. Покинув кабинет, я воспользовался водяной воронкой и моментально оказался во дворце. И вот я стою перед безликой серой дверью и заметно нервничаю. Приказ императора немедленно явиться к нему не обещал мне ничего хорошего. И я не понимал, зачем меня вызвали и где мог допустить ошибку. Внезапно дверь распахнулась, и появился личный секретарь правителя. Невысокий худощавый рактан низко поклонился, взмахнув лиловым хвостом, и хрипло произнес «Ходите! Вас ожидают!» Я осторожно прошел вперед, и дверь тут же плотно закрылась за моей спиной. В центре огромного светлого зала с гладкими блестящими голубыми мраморными стенами располагался большой овальный бассейн, в котором по-царски развалился император алатор Макарий. Его голова лежала на маленькой силиконовой подушке на узком бортике, а светло-зеленые волосы, заплетенные в косы, были собраны на манер королевского венца. Казалось, мужчина спит. Но вот промелькнулась секунда, и меня уже прожигает недовольный холодный взгляд темно-синих бездонных глаз. Мой господин, низко поклонился, как велели традиции, искренне недоумевая, чем вызвал гнев правителя. Как только я получил вашу записку, сразу прибыл во дворец. «Донатун!» В одно мгновение с императора слетела вся расслабленность, он неожиданно выскочил из воды, продемонстрировав мне длинный, покрытый голубой блестящей чешуей хвост. Мгновение, и вот он уже закутывается в длинный черный шелковый халат, любезно подданный его секретарем. «Мой император» — еще раз склонился в поклоне. А латор Макарий сел в кресло, и от его пронзительного взгляда я невольно поежился, передернул плечами и низко склонил голову как продвигаются наши дела с землянами. Подданные со всей системы забросали меня прошениями. Каждый просит расширить их владение. Многие мечтают получить дом на земле. Нам жизненно необходима новая планета. Караван землян уже на пути к нам. Я попросил предупредить меня, когда они будут подлетать к нашей системе, чтобы мои подчиненные могли встретить и проводить их. Быстро отчитался, опасаясь гнева правителя. «Все это я уже слышал», — прошипела Латур Макарий, продемонстрировав мне белоснежные клыки. «Дар, подготовили?» «Все давным-давно упаковано». «Ты понимаешь, что мы не можем допустить ошибки?» «Изменения в теле землян после введения вакцины должны начаться незамедлительно». Император провел острыми когтями по деревянным подлокотникам кресла, оставляя на них уродливые кривые трещины. Глава Института науки все проверил лично и гарантировал, что аналога данной партии Дара еще никогда не было. «Это буквально оружие массового поражения». «Если все пойдет по нашему плану, у землян не останется даже малейшего шанса». «Никаких и если», — перебил меня правитель. «Ты лично отвечаешь за проведение данной операции. При удачном раскладе обещаю очень щедрое вознаграждение. Ты получишь все, что захочешь». «Спасибо. Я еще раз низко поклонился». «Кстати, а что бы ты хотел в качестве награды за свои усилия?» Внезапно поинтересовался император. «Золото? Должность? А может, что-то еще?» «Мой господин», — осторожно произнес я, тщательно подбирая слова для своей просьбы, «моя семья велика, и старшие дети созрели, чтобы создать свои пары. Я бы хотел попросить, если это, конечно, будет возможно, выделить им дома на территории нашей новой колонии». «Я тебя услышал». Аллатор Макарий величественно кивнул. — И твоя просьба будет выполнена, если все пройдет, как мы задумали. — Спасибо вам, господин, спасибо. — Ты будешь вознагражден за труды. Как только земляне свяжутся с тобой, немедленно мне сообщи, а теперь иди. Император махнул рукой, давая понять, что аудиенция закончена. — Конечно. И опять поклонился и поспешил выйти из зала. Оказавшись за дверью, с облегчением вздохнул, чувствуя, как отступает страх. Общение с императором всегда давалось нелегко, но, если честно, сегодня я был доволен разговором и надеялся, что вскоре получу свое вознаграждение.